Глава шестая Командорша была намного моложе мужа У нее было холодное, злое, бледное лицо Гладкие, блестящие черные волосы были зачесаны назад Войдя в комнату, она ей хидно поинтересовалась «Вы уже закончили, о мой великодушный и благородный супруг? Совсем закончили? Надеюсь, теперь я могу выйти в сад?» «Ой, только не надо театра, личия!» Поморщился командуор. "Этот молодой человек пожалует к ужину, и ты ещё успеешь всласть потрипаться. Нужно распорядиться, чтобы его людям отвели место. Очень надеюсь, что их не будет слишком много". "Ага, не слишком много. Да наверняка жуткие обжоры. Каждому подавай четверть барана и бочку вина, а потом ты две ночи будешь в стонать и думать, во что это обошлось". «Ну, это как сказать, как сказать. Может, и не придется. Значит так, дорогая, ужин должен быть по высшему разряду». Командорша подозрительно уставилась на супруга. «Что-то ты церемонился с этим варваром, даже не позволил присутствовать. Ну-ка, ну-ка, посмотри мне в глаза. Что ты задумал? Уж не пришло ли тебе в голову пойти против воли моего отца?» «С чего ты взяла?» «И я должна вот так поверить? О, небо! Если и была, когда на свете несчастнейшая из женщин, которая стала жертвой политики, выйдя замуж за нелюбимого, то это я!» «О, я могла встретить более достойного человека в своей стране!» Причитала командорша, заламывая руки. «Послушай-ка, Личе, что я скажу?» Наверное, завод самоё тебе очень хочется вернуться в любимую страну. Я бы с великой радостью отпустил тебя на все четыре стороны, только оставил бы на память себе, моя прелесть, маленький кусочек тебя, самый дорогой моему сердцу. Язык твой длинный я бы отрезал на память, прошептал командуор. Он склонил голову и оценивающе оглядел супругу. И чтобы ты стала ещё красивее. Я бы отрезал тебе уши и кончик твоего любопытного носа. Не посмеешь, старый шакал. Да мой отец может превратить тебя и весь твой презренный народец в космическую пыль. Стоит мне только рассказать ему, что ты любезничал с этими дикарями. Ну-ну. Не надо мне угрожать, моя крошка. Можешь сама поговорить с ним вечером, а пока помалкивай. Ты мне ещё приказывать будешь? Чёрт бы тебя побрал. На. Возьми вот это и промалкивай. Командор обернул пояс вокруг талии Личии и защёлкнул на шее ожерелье. Нажал кнопочку и отступил назад. Командорша ахнула, всплеснула руками. Да так и не опустила их. Немного придя в тебя, она стала перебирать пальцами камешки ажирелии, тихо постанывая. Командор довольно потёр руки и проворковал: "Ну как? Можешь надеть сегодня вечером, а после у тебя будет ещё много таких штучек. Поняла? Так что помалкивай". И Командорша не сказала больше ни слова.